Глава 33. Алексей. При поднятом настроении еду в больницу. Улыбка не сходит с губ, а на душе неожиданно, тепло и спокойно. Надо же, как одно замечательное утро может значительно улучшить жизнь. И кофе, купленный на заправке. Плаваю в горячих воспоминаниях, раз за разом прокручивая мельчайшие подробности нашей с полей близости. И ловлю себя на мысли, что так хорошо мне никогда не было. Откровение, но такое сладкое. Полина каким-то непостижимым образом умудрилась пробраться в мое сердце и заставить его биться чаще. Для нее На перекрестке ожидаемо, попадаю в пробку. Но сегодня меня этот факт абсолютно не раздражает. Даже наоборот. Откидываюсь на спинку и барабаню пальцами по рулю в такт популярной мелодии на радио. Краем глаза замечаю пакет. «У меня же есть еда». Желудок, словно в подтверждении, громко урчит. Усмехаюсь и распечатываю тарелку. Салон наполняется чудесным ароматом свежих блинчиков, а рот слюной. Ловко подхватываю один и кусаю. Ммм, как вкусно, божественно и очень приятно. Никто для меня никогда не готовил. Телефон призывно вибрирует на своей подставке. На экране светится имя Макс. Как вовремя, я и сам собирался ему набрать. Недолго думая, принимаю звонок и ставлю на громкую связь. Доброго утра, приветствую я его. «Угу, и тебе того же, зевает Макс. Ты чего такой заведённый?» Да нормальный, невольно усмехаюсь. Выспался просто. Везет же некоторым. Ты даже не представляешь, насколько. Но это уже моя личная история, делиться которой я не намерен ни с кем. Есть информация спрашиваю. Мне самому есть, что ему рассказать, но, конечно, не по телефону. «Да, надо бы встретиться». «Может, в больнице?» «Предлагаю самое очевидное. У меня операция, а потом можем поговорить. Мне как раз тоже есть с чем поделиться». «Это хорошо», Макс вновь зевает. «Слушай, может, пообедаем где-то? Так мне ваша больница осточертела». «Мне, в принципе, все равно. Пообедать тоже неплохо». Может, и даже лучше, меньше внимания коллег привлекать. И так уже из-за Марты шепчутся за спиной. «Хорошо, тогда как освобожусь, тебя наберу». «Лады». Телефон призывно вздрагивает от нового звонка. Вот их разобрало. Все, давай, у меня вторая линия». Сбрасываю один звонок и принимаю другой. Я как-то слишком популярен сегодняшним утром. Не к добру это, ох, не к добру. Но думать о чем то плохом не хочется совершенно. Я слишком заряжен позитивом, да и пробка рассосалась. «Алло!» «Алексей Михайлович, ну вы где?» Раздается в динамике жалобный голосок Ларисы. «Да еду я уже, скоро буду». Павел Ильич уже несколько раз приходил. Вот когда начальству что-то надо, без мыла во все щели залезут. «Скажи минут через пятнадцать». Выдыхаю. «Хорошо, спасибо». Вот умеют нагрузить. Ладно, что ж теперь. Пока еду по проспекту, спокойно доедаю свой завтрак и сворачиваю на стоянку к больнице. У меня сегодня прямо комбо. И еда, и сон, и любовь. Пора и поработать для разнообразия. Ставлю машину на сигналку и быстрым шагом иду к приемному. Быстриский встречает меня около лифта. Весь на взводе. И спарину вытирает платочком. Видимо, что-то и впрямь срочное случилось. «Наконец-то! Я уж думал, ты не придешь. Кидается ко мне, едва я появляюсь в отделении. «Ну что вы, как я могу?» Усмехаюсь и иду к своему кабинету. «Переодевайся, жду тебя около операционной». Павел Ильич словно и не замечает сарказма в моем голосе. «Что случилось-то?» «Авария!» – Всплескивает он руками. «Сын депутата на мотоцикле разбился. Травматическая ампутация головы. Котов уже там. Ждут только тебя!» Ни хрена себе разбился. В моей практике такого еще не было. Результаты обследования есть. Все, что успели сделать, в предоперационной. Отчитывается он и вновь вытирает пот со лба. Не позавидуешь ему сейчас, конечно. Хорошо, сейчас приду. Лешенька, не подведи. Ловит меня за руку и не сильно сжимает. Давай так, как ты умеешь. Иначе я даже не знаю, что с нами сделают. Так я и думал. Интерес шкурный. Переживает, как бы с насиженного места не вылететь. Но, как обычно, сделаю все, что смогу. Заверяю его и захожу в кабинет. Надо переодеться и настроиться на операцию. «Поторопись!» — летит мне в спину. А вот спешка здесь совсем ни к чему. Слишком многое зависит от нас с Тимуром. Операция проходит успешно. Удаётся не только сохранить и жизнь парню, но и предположить, что он сможет восстановиться. Не сразу, но все же можно попытаться. «Спасибо», – пожимаю руку Тимуру. Все же он отличный нейрохирург. Редкий профессионал своего дела. Практически волшебник. Ассистировать ему – одно удовольствие. Взаимно. Он усмехается и ободряюще хлопает меня по плечу. «Извини, что я в выходной, но без тебя бы не справился». «Да ладно», – хмыкаю я. «Сочтёмся. Будешь писать диссер? Мое имя черкни». Да делать мне больше нехер, это пусть кто-нибудь заумный пишет, а мне и так хорошо. Да, Тим, качаю я сокрушенно головой, с тобой не прославишься и не озлотишься. Нежели, богато, нечего и начинать, Смеется он. Как там, кстати, твоя Полина? Все хорошо, температура пришла в норму, но ну и в целом тоже неплохо. Расплываюсь в улыбке, вспоминая, насколько неплохо. Ну и отлично. Ладно, давай. Пойду полежу пару минут, а я начальство обрадую. Удачи. Еще раз пожимаем руки и расходимся в разные стороны. Пока поднимаюсь в кабинет угла врача, анализирую ход операции. Все же уникальный случай, один на миллион. Сам не понимаю, как у нас получилось с первого раза. Парню несказанно повезло, что спиной мозг оказался не поврежден, а все остальное срастется. Очень хочется в это верить. Быстриски на месте. Развлекает депутата, чем может. «День добрый», — произношу, чтобы привлечь внимание. Оба мужчины оборачиваются на меня. «А это ваш доктор», — облегченно выдыхает Павел Ильич. «Алексей Михайлович, он делал операцию вашему сыну». «Как все прошло», — депутат поднимается на ноги и с надеждой смотрит на меня. «Мы сделали максимум из возможного. Начинаю я, вижу, как он бледнеет, и быстро исправляюсь». «Ваш сын жив, в стабильно тяжелом состоянии, но прогнозы пока давать не решусь. Первые сутки самые сложные». «Слава богу!» — выдыхает депутат и даже немного расслабляется. «Спасибо вам огромное». «Да не за что. Если что-то нужно, вы только скажите. А это к Павлу лечу. Хмыкаю я и киваю на врача. «Он прекрасно знает, что нам в больницу надо». «Да-да, конечно». «Пап, ты здесь?» — женский голос раздается внезапно. «Я занят!» — рыкает Быстрицкий, а Марта недовольно хмурится. «Вот она-то мне как раз и нужна!» Наши глаза на мгновение встречаются. Марта гордо вскидывает подбородок, разворачивается и уходит. «Марта!» — окрикиваю, и иду за ней. «Извините, я отойду на пару минут!»